Глава сорок первая. Я зажмурилась и закрылась руками, опасаясь того, что он продолжит. Но Никита встал на ноги с кровати, на которой все происходило, и шумно выдохнул. Я осторожно открыла глаза и посмотрела на мужчину. Он стоял, опустив плечи и закрыв лицо руками. Я же приложила ладонь к горящей щеке. «Прости, я...» — потряс головой Никита. «Прости за это, я...» «Ты просто убила меня. Мне в разы больнее». «Я знаю», — прошептала я, не понимая теперь, как вообще к нему относиться после этого. Я тоже встала с кровати. Мне следует уйти и провести эту ночь в гостиной. «Хочешь развод?» — остановил меня Никита вопросом в спину. «Я думаю, иного выхода у нас нет», — ответила я тусклым голосом. «Ты права». После измены нет. Я все, что угодно мог бы простить, только не это. Я дам тебе развод. Собери свои вещи. И видеть тебя в своем доме я не хочу. Завтра же я отвезу тебя в офис с вещами, и назад ты уже не вернешься. Я лишь вздохнула. Он все правильно говорит. Я и сама планировала сделать то же самое. Так что никак этими словами муж, видимо, теперь уже почти бывший, меня не задел. «Хорошо», — ответила я. «Костя может остаться, его я не гоню», — подавленно отметил Никита. «Да, наверное, расставаться с мальчиком, к которому он привык и кому стал практически отцом, Никите будет непросто». «Как и Костику». «Я вообще не знаю, как я все это буду объяснять сыну. Если Никита захочет с ним общаться, я не стану препятствовать, даже несмотря на то, что сегодня он не смог держать себя в руках и отвесил мне оплеуху. Скажу, конечно, что если он повторит подобное с моим ребенком, то никогда его больше не увидит. А я не могу сказать, что не заслужила этого, хотя насилие не люблю и не оправдываю ни в каком виде. Его было достаточно в моей жизни. Никита не такой плохой, он остынет и сам поймет, что был неправ костя поедет со мной твердо ответила я он не останется куда ты потащишь ребенка крис оставь его тут предложил никита найдешь себе где жить тогда и заберешь костя не останется повторила я как знаешь тогда и его вещи собери хорошо только у меня просьба какая костик испугается что я вещи собрала — сказала я. — Ты мог бы отвезти его в сад пораньше, к открытию. А я сама соберу вещи, закрою дом и приеду в офис на такси. Ключи отдам тебе уже там. — Хорошо, ты права. Так, наверное, будет лучше. — Спасибо. Я ушла. Никита больше ничего не говорил мне и не трогал меня. Свои вещи собрала еще перед сном. Вещи Костика соберу уже утром когда он уедет в садик. К вечеру как раз решу, что и как говорить ребенку. Ему скоро шесть лет, он уже очень многое понимает. Лгать ему никак не выйдет. Да и не хочу я, хватит с меня этой лжи. Про сон и не думала этой ночью. Пару раз забывалась, проваливаясь в темноту, но чаще просто смотрела в потолок и плакала. Хоронила свою жизнь. Я не верила, что Архип, оказавшийся рядом с Диной там, дома, станет предпринимать решительные действия, о которых говорил мне наедине. Мне кажется, что едва он увидит ее с животиком, соскучившуюся по нему, как тут же забудет обо мне. Он нарушил мою жизнь, а теперь вернется в свою, как ни в чем не бывало. А еще я плакала от отчаяния. Идти мне было ровно некуда. Моя квартира давно сдается по договору аренды, разорвать который я не могу еще. Не истек срок. Значит, мне придется искать самой себе съемное жилье. Только где же я так быстро найду его? Да еще, чтобы пустили туда с ребенком. К тому же всем нужен залог за несколько месяцев. А у меня такой суммы на руках нет. Придется просить хозяев сдать мне квартиру так, без залогов. Но на это мало кто согласится. Найти жилье за один день, рабочий, просто не представлялось возможным. Однако солнце неминуемо появилось в моем окне. Нужно было вставать и решать все эти вопросы. Я кое-как привела волосы и лицо в порядок и заставила себя собраться. Не хотела, чтобы Костя раньше времени стал переживать о нашем разладе с Никитой. Спустилась вниз и приготовила завтрак на троих. Накрыла на стол. Вскоре в кухне появились и Никита с Костей. «Доброе утро!» — погладила я сына по вихрастой голове и улыбнулась. На Никиту старалась просто не смотреть, как и он на меня. «Ну что, к завтраку готов?» Завтрак прошел почти как обычно. Только напряжение между мной и Никитой, конечно, было практически осязаемым. Костя поглядывал на нас с любопытством, заметил, что что-то произошло между нами, но не понял, что именно. Когда сын и мужчина закончили с едой, Никита помог собраться Костику и увез его в сад. А я поднялась в комнату сына и достала чемодан из его детского шкафа, раскрыла его и вздохнула. Вот и все. Вот мы уходим оттуда где, как я считала, мы обретем наконец, свое счастье. Вскоре вещи сына и мои были упакованы по чемоданам, и я составила их в холле. Оделась в брючный костюм песочного цвета и светлую блузку и вызвала такси. Огляделась вокруг себя. «Спасибо тебе, дом. Пусть недолго, но я была тут спокойна и временами даже вполне счастлива. Я буду по тебе скучать». Такси приехало. Водитель помог мне погрузить в багажник чемоданы. Я закрыла дверь и села на заднее сиденье авто, сжимая в руках связку ключей. Их мне предстояло вернуть хозяину дома, который теперь больше никогда не будет моим. Моя жизнь теперь изменится. В лучшую ли сторону, в худшую ли, этого я не могла знать. Зато я точно знала одно. Перед собой Я осталась честна. Неважно, как поступит Архип, уйдет он от жены или нет. Главное, что я не утонула во лжи и не потеряла саму себя.